Глава 35. Вторник, 7 июля 1987 года. Маделлен идет по коридору церковной канцелярии, водя рукой по рельефным обоям. Маленькие неровности щекочут кончики пальцев. Галогеновая лампа нетерпеливо мигает над ней. Айна передала просьбу пастора Линдберга зайти к нему. Мимоходом обронила, что он хочет поговорить, не уточняя повода, и все тело теперь гудит от волнения. Она медленно шагает по светло-голубому линолеуму и рассматривает фотографии счастливых прихожан, которые смотрят на нее со стен. Кажется, им нет числа. Здесь есть снимки благотворительных проектов по всему свету. Детские дома в Азии и Африке, изображение пастора, совершающего обряд причастия перед алтарем и многочисленные рождественские праздники. Дойдя до двери в кабинет пастора, Моделен резко останавливается. Со времени их последней встречи многое успело произойти, и мысль о том, чтобы остаться с ним наедине, вызывает тревогу. Она проводит рукой по волосам. Может быть, пастор Линдберг тоже хочет отчитать ее за расспросы об Аманде? От этой мысли Моделен бросает в дрожь, но разве у нее есть выбор, Не может же она отказаться прийти к своему духовнику. Уверенно постучавшись в дверь, слышит «Войдите». Маделен открывает и видит пастора, сидящего, как обычно, за письменным столом. Он жестом приглашает ее войти и просит притворить за собой дверь. Присев, Маделен из-под вали рассматривает погруженного в чтение документов пастора. На нем рубашка василькового цвета, подчеркивающего оттенок глаз, излучающих отеческое тепло. Каждый раз, оказываясь вблизи пастора, Маделен поражается его харизме. Когда он, оторвав, наконец, взгляд от документа, с улыбкой смотрит на нее, нервозность отступает, и она немного расслабляется. «Маделен», — обращается к ней пастор своим низким голосом. «Я так рад тебя видеть!» «Я тоже!» Отложив документ в сторону, Он изучающе смотрит на нее. «Я впечатлен, насколько умело ты руководишь хором. Ваше выступление в прошлое воскресенье было...» Он берет паузу, подбирая слово. «Величественным!» С напором продолжает пастор. «Спасибо. Было ощущение, что хорошо получилось». Пастор Линдберг одобрительно кивает. «А в целом как дела?» «Хорошо», отвечает Моделен, убирая за ухо прядь волос. Комната погружается в тишину. Она не знает, за что зацепиться взглядом и начинает рассматривать пятно на темно-красном ковровом покрытии. «Кстати, я беседовал с госпожой Линдберг», — внезапно говорит пастор, и Маделен чувствует, как сердце уходит в пятки. «Да», — шепотом уточняет она. «Она говорит, что ты хотела бы поехать в Танзанию». «Это правда». «Замечательно». «Я включу тебя в список. Желающих много, но если ты грамотно используешь свои козыри, у тебя есть все шансы», — замечает пастор, подмигивая ей. «Вот значит как», — глупо отзывается Маделен и умолкает. Пастор облокачивается стол и наклоняется к ней ближе. «Я вижу в тебе большой потенциал. Ты руководствуешься добрыми намерениями, но еще молодая и должна вести себя с осторожностью. Вокруг всегда будут те, кто попытается сбить тебя с пути истинного. Он проницательно смотрит на нее. Маделен нервно поеживается. Что вы имеете в виду? Ты должна определиться, кому верить. Всем иногда случается принять мнимое за истину, а иногда надо просто проявить доверие. Он протягивает ей руку, не вставая из-за стола. Ты доверяешь мне? Взглянув на пастора, моделен вспомнила сцену, которую видела через окно. Может, она все неправильно поняла? Неуверенно протягивает руку в ответ. Прикосновение отзывается дрожью во всем теле. У моделен перехватывает дух. Хорошо. Подытоживает пастор и сжимает ее пальцы. Тогда я хочу, чтобы ты внимательно меня выслушала. «Аманда, о которой, насколько мне известно, ты слыхала, приехала к нам осенью и через пару месяцев заболела. Я знал о демонах, мучивших ее, но не подозревал, что ее депрессия настолько глубока. Она страдала от бессонницы и галлюцинаций, возмущалась тем, чего никогда не было в действительности». У пастора Линдберга пролегла глубокая морщина между бровей. Я виню себя, что не понимал всей тяжести состояния Аманды. Психические заболевания могут представлять угрозу для жизни. Мне следовало лучше присматривать за ней. Но, так или иначе, ситуация обострилась настолько, что нам пришлось отправить ее домой. Из уважения команде больше не буду об этом распространяться. И, надеюсь, ты понимаешь, мы храним подробности в тайне ради ее же блага. От накатившей волны стыда Моделен прикрывает глаза. Речь пастора льется спокойно и уверенно. Сразу становится ясно, почему церкви было так важно, чтобы никто не говорил об Аманде. Просто они пытались защитить ее. Моделен чувствует, как щеки заливает густая краска. Какое право она имеет подозревать приход? «Прошу прощения, я не знала». «Понимаю» кивает пастор Линдберг, но теперь ты в курсе. Ну что, можем оставить в покое бедняжку Аманду? Конечно. Пастор крепко сжимает ей руку, потом отпускает. Хорошо, продолжает он. Отношения между тобой и церковью строятся на взаимном доверии. Мы поможем тебе стать такой, чтобы родители, будь они в живых, гордились бы своей дочерью. Последние слова пастора отзываются резкой болью в солнечном сплетении. Мышцы сковывает спазм, и Маделен начинает задыхаться. Она сидит, сраженная ударом, будто нож воткнули в грудь и теперь поворачивают. А пастор, как ни в чем не бывало, вернулся к разбору кипы бумаг на письменном столе. «Хорошего тебе дня!» – бормочет он, не поднимая взгляда. Встав со стула, не твердым шагом плетется прочь, ощущая гул во всем теле. Слова пастора отдаются эхом в голове. «Будь родители живы, расстроила бы она их». Выйдя в коридор, Маделлен опускается на стул у входа в кабинет пастора. Ее воспоминания о Беллинар Грей тонкие, будто пергамент, ломкие и прозрачные. Она помнит только отдельные эпизоды – Мгновения, проведенные с матерью, которые позже проигрывала в памяти столько раз, что уже не знает, были ли они на самом деле. Как тот теплый день поздним летом, когда они сгребали заготовленное сено и ели на поле прихваченный с собой завтрак. Стоит закрыть глаза, как до нее доносится смех матери, наблюдающей, как дети играют с сеном. Хотя в пожелтевшем от времени альбоме есть фотография Элинор, снятая в тот самый день. Она сидит в траве, обнимая дочерей. Волосы убраны под синий платок, мама смеется от души. Откуда Моделен знать, действительно ли это ее воспоминания? Или они навеяны фотографией? Возможно, она и вовсе не помнит мать. И как ей понять, чем бы та гордилась? Маделен оттягивает ворот футболки, как будто от этого станет легче дышать. Ей известно, что мать придавала большое значение церкви. Это у них общее. Если бы Элинор могла поговорить сейчас с дочерью, скорее всего, она призвала бы ее прислушаться к пастору. И правильно. К чему перечить? Маделен сидит в коридоре и собирается с мыслями. В Юшере она обрела дом, получила место в свободной церкви, к которому так стремилась, и упустить теперь свой шанс из-за какой-то абсурдной идеи просто не имеет права. Как говорит пастор Линдберг, раз они ей доверяют, Маделена обязана доверять в ответ. Она ощупывает серебряную ноту на цепочке. Так многое хочется успеть в этой жизни, приносить пользу людям одно из ее заветных желаний. «Танзания», – тихо произносит девушка, – Признаться ей ничего не известно ни о стране, ни о строящейся там школе. Просто хочется туда, и все тут. Маделен стремится в Африку, к маячищей впереди свободе. «Пастор Линдберг знает свое дело», — думает она. «Он стоит во главе невероятно популярной церкви. Его благотворительная деятельность вызывает восхищение во всем мире. Маделен должна быть благодарна за возможность приехать сюда». И Аманду надо просто выбросить из головы. С этого момента она больше не станет ничего подвергать сомнению. Будет поступать, как ей велят, выбрав благочестие и послушание. Потому что в глубине души убеждена, что любопытство до добра не доведет.